Глава 15. Донателла. Тело потрясла решётку темницы, чувствуя себя одной из мойр, узницей, которую без всякой причины заточили в клетку. Ваше высочество, всякий раз, как она пыталась позвать легенда, её душило магическое заклятие, не дающее сказать ни слова. Но и обращаться к человеку, которого на самом деле не существовало, выкликивая имя Данты или ещё хуже, принц Данта, она была не в настроении. А вот в обращении ваше высочество ей виделось нечто приятно насмешливое. Ей до сих пор не верилось, что он приказал её арестовать. Не от того ли, что заметил, как она следила за ним накануне? Телло сомневалась, что выдала своё присутствие, но даже если и так, это всё равно не давало ему права сажать её в тюрьму. В свете случившегося, уверяла она себя, можно не терзаться чувством вины из-за поцелуя с Джекссом. Телло снова потрясла решётку. Пронзённые прутьями каменные горгульи бесстрастно смотрели на неё сверху вниз выпученными глазами. Она не знала, как долго провела в запрети в полном одиночестве. Когда её тащили по коридору, она зорко осматривала другие камеры, гадая, не обнаружат ли в одной из них и колдунья Эсмеральда, но на глаза попадались лишь выгравированные на стенах номера и вырезанные на камнях имена. Телла вовсе не планировала провести в темнице достаточно долго, чтобы у неё появилось желание запечатлеть и своё имя. Ты не имеешь права держать меня здесь, крикнула она. В конце освещённого факелами коридора со скрипом открылась тяжёлая дверь, и раздались уверенные шаги, обутых в сапоги ног. Эту походку Телла знала очень хорошо. Легенда ещё не был коронован, но уже выступал как входящий в тронный зал император. Телла скользнула взглядом по его высоким сапогам и чёрным бриджам, туго обтягивающим мускулистые ноги. Рубашка на нём была чёрной, а жилет в тонкую серую полоску в тон шейному платку и лацканам бархатного сюртука. Сам же сюртук был насыщенно ежевичного оттенка. Этот цвет считался королевским, и Тела никогда, прежде легенду в нём не видела. Однако не могла не признать, что он ему идёт, отлично оттеняя бронзовый оттенок кожи, делая волосы ещё темнее, а глаза ярче, выделяя золотые искорки, которые напоминали ей о сияющих ночью звёздях. Неудивительно, что по всему городу уже начали возводить статуи будущего правителя империи. Возможно, он был лжецом и злодеем, но каким-то удивительным образом даже эти качества в его исполнении казались привлекательными. Другие камеры были пусты, и легенды не удостоили их ни единым взглядом. в теле сложилось впечатление, что он не стал бы осматриваться по сторонам, даже если бы они были полны смертельно опасных преступников. Он двигался так, словно ничто в человеческом мире не могло причинить ему вреда. Ему не зачем было озираться через плечо. По словам Колдунии, у него имелась лишь одна слабость, которая едва ли находилась в этом подземелье. Теперь ей самой с трудом верилось, что она последовала за ним в другой мир, потому что думала, будто он в опасности. Даже если он и не лукавил, говоря о потере части своих способностей, ей следовало догадаться. Он сделает все возможное, чтобы вернуть их. Выпусти меня отсюда, ублюдок! Я предпочел бы, чтобы ко мне обращались. Ваше высочество. Легенда приближался к ней своей элегантной походкой, неторопливо шествуя по тускло освещённому коридору. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что он не питает никаких сильных чувств по поводу нынешней ситуации. Но последние 2 месяца, еженощно встречаясь с ним во сне, Телла наизусть выучила его жесты и походку, как и другие мельчайшие проявления чувств. Вот и сейчас она заметила, что у него дёргается жилка на шее, когда он медленно окинул её взглядом, скользя глазами по босым ногам, голым икрам, растрёпанному подолу из перьев. Телла ожидала от него насмешливого комментария, но он лишь задумчиво нахмурил лоб. напряжённо размышляя возможно ли что он не знал о её слежке когда ходил на встречу с колдуньей зачем в таком случае он её запер она сердито посмотрела на него когда его испытывающий взгляд переместился с её шеи на губы и наконец на глаза в подземелье вдруг стало очень тепло Легенда всё ещё взирал на неё напряжённо и мрачно, но в то же время с пылом, который она ощущала всем телом, от макушки до кончиков пальцев ног. Долгое время Телла размышляла, каково будет снова встретиться с Легендой не во сне, а наяву. Гадала, дотронется ли он до неё, извинится ли за то, что бросил на ступеньках перед храмом звёзд. Однажды она даже воображала, как он просит её стать его императрицей. Но теперь едва не рассмеялась при этой мысли. Тем не менее, голос её, когда она заговорила, звучал совершенно серьёзно. То, что ты скоро станешь императором, не значит, что можно запирать меня здесь без причины. Уголки его рта медленно поползли вверх, и на губах появилась высокомерная улыбка Ещё как можно. Но вообще-то я не хотел, чтобы тебя арестовали. Я лишь велел стражам взять тебя и привести ко мне, как только найдут, сообщил он холодным, ровным голосом. И Телла опять же, в отличие от стороннего наблюдателя, отметила, что сказанные им слова остры, точно бритва. Он определённо зол, и зол на неё. Тели с трудом верилось в происходящее. Мать мертва, Мойра проснулись, сестру похитили. Стражи легенда заточили её в темницу, но сам он тем не менее глядит на неё так, будто это она в чём-то провинилась. В каком преступлении меня обвиняют? Я же уже сказал, что не приказывал тебя арестовывать, потому что помню, как ты относишься к клеткам. Я лишь пытался найти тебя. Обязательно было для этого привлекать стражей? Тела старалась говорить так же спокойно, как и он, но давалось ей это не просто. Она чувствовала, что заклинание Джэкса слабеет. Стало трудно дышать. В голове стучало. Да и легенда до сих пор не отпер дверь её камеры. Если ты хотел найти меня, почему сначала просто не навестить меня во сне и не спросить, где я? Он быстро сжал челюсти. Я пытался. А чего же не смог? спросила Телла вскоре после того, как он впервые появился в её снах. Он научил её контролировать отдельные их части. Маленькие хитрости, призванные изменить то, что на ней надето, и трюки посерьёзней на случай, если она не хотела появления в своих сновидениях определённых людей. Но даже злясь на легенда, она никогда не чинила ему препятствий. Не я тебя не пускала, Знаю. Причина была в чём-то другом. Телла не видела, что балегенда пошевелил хоть пальцем. Должно быть, он воспользовался магией, чтобы скрыть то, что делал. Но внезапно дверь камеры открылась, а у него в руках оказались два кругляшка конфетти в форме карточных мастей: пики и черви. Тут в сознании Теллы Вспыхнуло воспоминание, когда Джекс нёс её через свой и горный дом с потолка сыпалось точно такое же конфетти. Не от того ли легенда злиться, что она общалась с Джексом? Где-то была прошлой ночью Донателла. И снова она не увидела, как он двигался, но каким-то образом... отдалился от неё и теперь стоял прислонившись к решётке камеры напротив, давая понять, что хотя они и находятся не в очередном сне, некоторые правила остались прежними. А сам он всё ещё держится на расстоянии. "Не твоё дело", огрызнулась Телла. "В любом случае, у меня нет времени на пререкания. Мне нужно найти свою сестру". Телла Голос Скарлетт разнёсся по коридору, прежде чем Телла увидела, как она бежит, мелькая малиновым многослойным подолом, достаточно ярким, чтобы осветить всё подземелье. Куда ты запропастилась? Скарлетт заключила Теллу в объятия столь крепкие, что той перехватило дыхание. Или быть может, она не смогла дышать из-за внезапно подступивших к горлу эмоций? Сестра не убита, не ранена и не похищена. Она здесь, живая и здоровая. Мы обыскали весь город в поисках тебя и поломы. А я думала, что с тобой случилась беда. Выдавила Телла. С чего ты взяла? Скарлетт бросила обвиняющий взгляд на Легенда. Он всё так же стоял, прислонившись к теремной решётке и глядя на Теллу прищуренными глазами. У меня не было возможности сказать ей, что ты здесь. Ох, как хорошо, что ты ее нашел. Появившись в конце коридора, Хулиан зашагал вперед с важным видом, внося свою лепту в царящее в подземелье мощное, удушающее напряжение. Одет он был куда более тщательно, чем обычно, но тем не менее его одежда выглядела не свежей, как будто он носил ее со вчерашнего дня. Где она была? Мы как раз это выясняем, отозвалась Скарлет, снова поворачиваясь к сестре. Легенда нам сообщила, что, по его мнению, тебя похитил Джекс. Когда Скарлет увидела, какое растрёпанное и истёртое платье, её собственный ярко-малиновый подол тоже разом потускнел. Тела подумала, что хоть и лишилась горстки перьев за время проведённое с Джексом, едва ли всё так ужасно. Как уже новоображала себе старшая сестра. Да и вообще, после того, чему стала вчера свидетельницей, она перестала считать Джекса самым опасным бессмертным из всех ей известных. А Палома тоже здесь, спросил Хулиан. Скарлетт ничего не добавила, но Телла прочитала застывший в её глазах вопрос. В глазах настолько похожих на материнские, Что при одном взгляде на них Телла задрожала всем телом. Ощущение было такое, будто её кости хотели вырваться из плена кожи и убежать, лишь бы не переживать заново ужасы прошлой ночи. Телла, что случилось? Скарлетт снова взяла сестру за руку. Телла крепко сжала пальцы Скарлетт, как в детстве, на следующий день после того, как их мать исчезла с тризды. Телла первой обнаружила пропажу Поломы, войдя в материнскую спальню, полностью уничтоженную отцом после того, как нигде не смог найти свою жену. Следом прибежала Скарлетт, взяла сестру за руку и без слов пообещала, что не отпустит до тех пор, пока Телла будет нуждаться в её поддержке. Она снова ушла, предположила Скарлетт. Теллу так и подмывало сказать да. Им обеим было бы намного легче, позволь, а на Скарлет поверить, что Палома опять их бросила. Но если Тела сейчас пойдет по легкому пути, потом будет намного труднее выбрать необходимый. Прошлой ночью она поклялась убить упавшую звезду и собиралась довести дело до конца. Она найдет способ уничтожить его. но едва ли получится сделать это в одиночку. Набрав в легкие побольше воздуха, она вымолвила, давясь словами: "Вчера наша мама умерла". Скарлетт отшатнулась и схватилась за живот, как будто из нее вышибли дух. Тейли захотелась снова взять сестру за руку, но она не могла сейчас утешать ее, потому что знала. Стоит только замолчать, как начнут плакать, а ей нужно двигаться дальше. Ссунув руку в карман, она вынула и зачитала прощальное письмо матери. Затем Телла поведала, как, проигнорировав предупреждение поломы, последовала за ней в скопище руин, где с тревогой наблюдала за происходящим между матерью и упавшей звездой, который в конце концов лишил её жизни. Единственное, в чём Телла была не совсем честна, так это в том, что касалось Джекса. Поскольку все уже знали, что она была с ним, она рассказала, как он нашёл её и вынёс из пещеры, но не стала добавлять, что затем он помог ей, забрав себе часть её горя. Закончив рассказ, Телла испытала странные чувства. Вот тех четвёрка больше не находится в подземной темнице. Хотя она и опять не заметила, что балегенда сдвинулся с места, знала. Он создал успокаивающую иллюзию, внутри которой их всех и поместил. Холодные полы превратились в мягкие кремовые ковры, грубо отесанные стены в белый мыльный камень. а за решетчённые окна в красивые витражи с безмятежными изображениями облаков в спокойном небе, которые окрашивали мрачные лица присутствующих бледно-голубым светом. Хулиан первым принёс соболезнования, слушая Теллу, он придвинулся ближе к Скарлет и обнял её за плечи. Легенду предпочёл держаться на расстоянии. Он прислонился к одной из сверкающих стен, но одарил тело таким неописуемо нежным взглядом, прешедшим на смену гневу и настороженности, что она глазам своим не поверила. Как жаль, что не в моей власти вернуть её. Я знаю, как много она для тебя значила. Сожалею, что ты потеряла её таким образом. Его пальцы дернулись, как будто он хотел дотронуться до нее, но Наси Растела порадовалась, что он этого не сделал. Прошлой ночью Джекс держал ее во объятиях, не давая рассыпаться на части, но именно это с ней бы и случилось, если бы легенда сейчас прижал ее к себе. Его свирепые взгляды и колкие замечания она еще могла выдержать. но проявление нежности с его стороны её бы уничтожило. Скарлетт не сказала ни слова, но по её щекам ручьём текли слёзы. Куда больше, чем ожидало Тела, учитывая её непростые чувства к их матери. Тела хотела было подойти к сестре, попытаться успокоить её вместо Хулиана, но испугалась, что лишь сама расплачется вместе с ней. Кэт Карлит оторвалась от Хульяна и обняла Теллу, окунув её теплом. Грудь Карлит сотрясалась от рыданий, но руки оставались непоколебимы. Она держала младшую сестру невероятно крепко, так же, как в тот день, когда их мать исчезла с Тризды. Тело вздрогнуло, прижавшись к сестре, но вопреки опасениям не рассыпалось на части. Как однажды сказала им мама, нет ничего драгоценнее сестринской любви. И теперь Тела ощутила справедливость этих слов. Она чувствовала, что Скарлетт любит ее вдвое сильнее, чем раньше, пытаясь залечить рану, причиненную смертью матери. Скоро во облегчение нечего было и ожидать, и Тела не знала, наступит ли оно вообще когда-нибудь. Но любовь Скарлетт напомнила ей, что хотя некоторые раны исцелить невозможно, в чём-то другом она стала сильнее. "Думаю, нам стоит уйти и дать им немного времени побыть наедине", шёпотом обратился Хулиан к Легендо. "Нет", тут же возразила Тела, отрываясь от Скарлетт. "Сейчас не время горевать. Оплакивать маму я буду после того, Как уничтожу упавшую звезду. Мы должны остановить и других, мойр тоже, хлюпнув носом подхватил Искарлит. Нельзя допустить, чтобы ещё кто-то пострадал так же, как встреченные нами вчера люди. О чём это ты? спросила Телла. Вчера мы видели окаменевшую семью. Подозреваем, это дело рук отравителя. Хотя до настоящего момента мы не были уверены, он ли за этим стоит и проснулись ли остальные Мойры, добавил Хулиан. Но подозревали, что это возможно, и поэтому послали за мной стражу. Телло повернулась к Легенду, но он ничем не показал, действительно ли беспокоился о её безопасности или просто ревновал к Джексу. Выражение его красивого лица сделалось отрешённым. Не осталось ни следа мягкости и нежности. Ты видела каких-нибудь других мэр, пока была с Джексом? поинтересовался он. Знаешь, с кем он сейчас работает? Нет, отозвалась Телла. Она могла бы поведать больше. Например, где находится игорный притон Джекса. И что в нём происходит? Тела не сомневались, что это всем любопытно. Но теперь их подлинным врагом был вовсе не Джекс, а упавшая звезда. По словам Колдуни, у него есть лишь одно слабое место, благодаря которому возможно его уничтожить. То же самое, что и у самого Легендо. Как по мне, следует меньше беспокоиться о Джексе, который в самом деле помог мне прошлой ночью, и больше об упавшей звезде. В чем его слабость? Не знаю, ответил легенда. Конечно же знаешь. Тэла не сводила с него глаз, которые прежде блестели точно звезды, а теперь стали бездушными, угольно черными с темно синими прожилками. того же цвета, что и крылья, вытатуированные на спине у Данты. И как ей только в голову пришло, что легенду это всего лишь Данты. Тело должна была все понять по одним его глазам. Зрачки могли расширяться, а белки желтеть или краснеть, но радужка не менялась так, как прежде. Не лги мне, легенда. Эсмираль даже сказала, что у упавшей звезды то же самое слабое место, что и у тебя. Глаза легенда вспыхнули золотисто-белым, и на миг вокруг них образовались морщинки, как при улыбке. Но они исчезли так быстро, что Телла решила, будто ей показалось. Своим замечанием она вовсе не собиралась его веселить. То, что она сказала, Бесполезно, с горечью ответил легенда. Если мы хотим победить упавшую звезду и заполучить шанс убить остальных мюр, нужно найти другое, слабое место. Подожди, подожди. Ты ходил к Эсмиральде? Отразившееся на лице Хулиана потрясение ясно дало понять, что тело было не единственный, от кого легенда это скрывал. Кто такая Эсмеральда? спросила Скарлетт, переводя взгляд с одного на другого. Давненько я не слышала этого имени. Раздался новый голос, и в мерцающий от иллюзий зал вошла Джованна. Она была одной из самых приветливых исполнительниц Легендо, но также и той, чьи действия труднее всего разгадать. Она всегда улыбалась, всегда выказывала дружелюбие и жизнерадостность, поскольку никто не может быть счастлив постоянно. Тела иногда представляла, что улыбка Джаванны являлась всего-навсего ещё одним элементом костюма, который она носила во время караваля. Однако сейчас девушка не улыбалась. Когда она приблизилась к легенду, её тёмно-коричневое лицо выглядело нехарактерно суровым. Во время одного из свиданий во сне легенда сообщил Телле, что когда закончился последний караваль, а сам он и его магистр был объявлен наследником, большинство его исполнителей получили новые роли при дворе. Джаванна стала высокопоставленной стражницей и отныне одевалась в тёмно-синюю военную куртку, с золотыми кисточками на плечах, сочетающимися с золотыми лампасами на брюках. Сударь, уделите мне минутку внимания. Дело в том, что имело место ещё одно происшествие.